Глава девятая. Ланни. «Это ты сделал!» — выдавливаю я, потому что не хочу так думать, сознавать, что я с комфортом проводила время, сидя рядом с человеком, который ударил одну из моих соучениц по голове. бон пожимает плечами. «Видишь ли, она меня обманула. Зря она это сделала. Вот и вышла, как вышло Кроме того, у меня есть напарник, а он в игрушки не играет. Копы едут сюда» но я понятия не имею, как скоро они будут здесь. Через несколько минут у меня может не быть этих минут. Он стоит между мной и тропинкой, ведущей вниз на пляж, поэтому я оттяну время, потому что единственная моя настоящая надежда на то, что копы приедут быстро, и Бон, быть может, предпочтёт сбежать. Но я знаю, что он этого не сделает. Он не может. «Может быть?» Голос мой звучит слабо и тонко, и я уже вся трясусь от страха. Не могу выровнять дыхание. Может быть, это был несчастный случай? Она упала и ударилась головой. Я могу сказать им, что она так сделала. «А что, если она придёт в себя и скажет другое?» Он мотает головой. «Послушай, я не хотел делать ей ничего плохого. Просто тряхнул её и толкнул, а она упала на камень». Я не уверена, что это правда, но просто киваю. Бон вертит нож в руках, и я вижу, что он не хочет этого делать. На самом деле не хочет. Я слышу, как кто-то лезет вверх по тропе. Облегчение обрушивается на меня, словно грузовик, мчащийся на полной скорости. Все мое тело содрогается, коленки начинают подкашиваться. Копы уже здесь, слава богу. Но это не копы. Сирены все еще завывают, приближаясь к нам, но пока что они не здесь. и вместо чудесного облегчения Я испытываю настоящий страх, от которого у меня пересыхает во рту, а кулаки сжимаются сами собой. Парень, который выбирается на утёс тропы, старше Бона. Он весь грязный и потный, на нём старая облегающая футболка, покрытая пятнами, волосы подстрижены под иракес Я чувствую кислый запах его немытого тела с расстояния в три фута. В отличие от Бона, он выглядит трезвым, и это пугает меня больше всего». Он смотрит на Бона, потом на меня и говорит. «Чем ты думаешь?» «Как будто они знакомы. Чёрт бы тебя побрал! Я велел тебе выбить бабло, а не убивать кого-то. А теперь мы из-за тебя встряли!» «Я всё улажу», — отвечает Бон и идёт ко мне, держа в руке нож. «Я больше не могу тянуть время, и паника на секунду захлёстывает меня, прежде чем я соображаю, что делать. Выход не особо надёжный, но другого у меня нет». Я бросаюсь в темноту у края утёса и прыгаю, но не успеваю завершить прыжок. Бон кидается следом за мной, и руки у него достаточно длинные, чтобы крепко ухватить меня за футболку на спине и дёрнуть назад, лишая равновесия. Я неистово машу руками, пытаясь устоять на ногах, но он дёргает снова, и я понимаю, что падаю, изворачиваюсь и падаю на камни в позе зародыша, оберегаю голову, потом понимаю, что теперь Бон тащит меня словно мешок обратно к своему дружку. «Отпусти!» — кричу я и принимаюсь визжать. Слышу, как эхо моего визга разносится над водой. Может быть, кто-нибудь, хоть кто-нибудь меня услышит. Но здесь весь вечер раздавались крики, ведь была вечеринка. Паника жжет меня изнутри. Я отбиваюсь от Бона руками и ногами, и когда он наклоняется, чтобы поудобнее перехватить меня... Из кармана у него выпадает мой телефон. Я хватаю его и зажимаю кнопку, выводя на экран меню экстренных звонков и нажимаю вызов 911. Я не слышу. Ответили ли мне? Просто кричу: "Помогите мне! Я на смертельном камне, на меня!" Бон выбивает телефон у меня из рук. Тот скользит по камню и падает за край обрыва, и у меня возникает чувство Будто я потеряла свою единственную надежду. Я чувствую себя голой. Я не могу позвонить маме. Я даже не знаю, услышал ли меня оператор 911. Теперь мне невероятно страшно. Это ощущается как окончательный приговор. И я не могу перестать плакать. Слезы холодят мне глаза и струятся по щекам. А в голове у меня проносится все то, чего я никогда больше не смогу сделать. Обнять маму, Конора, Сэма целовать красивых девушек, смотреть кино, играть в игры, смеяться, бегать и точно знать, что мама придет, чтобы спасти меня. Неожиданно все размазывается в смутное пятно, а потом мой разум вдруг делается спокойным и хрустально ясным. Я должна остаться в живых самостоятельно. Никто не придет на помощь. Я перестаю сопротивляться. Я обмикаю. Мое тело тяжелеет, но Бон по-прежнему без особых усилий тащит меня, и я ни за что не могу уцепиться. Но потом вспоминаю все то, чему учила меня мама. Эти приемы прежде всегда казались чем-то вроде игры, но не сейчас. Сейчас это все, что у меня есть. Я слышу, как мама говорит, если у тебя нет больше ничего, ты должна использовать собственное тело. Я быстро перекатываюсь, отчего запястье Бона выворачивается, а его плечо резко дергается. Упираясь подошвами кроссовок в камень, делаю рывок вверх, высвобождая свою футболку из его хватки. Кажется, ткань рвется, но мне плевать. Инерция работает на меня. Во время рывка я сгибаюсь и подныриваю в бок, уходя от парня с иракезом, который пытается схватить меня. «Держи ее!» — кричит Бон. «Я уклоняюсь!» Потом, распрямляясь, одновременно разворачиваюсь на месте и снова бегу к краю обрыва. Я никогда не делала этого прежде, никогда не прыгала с чертова утеса. И внизу черным черно. Невозможно понять, где вода, а где опасные камни. Я прыгаю вслепую, но инстинктивно понимаю, что это мой единственный шанс выкрутиться и остаться в живых. Падение в темноте внушает мне безумный ужас. Оно длится долгих две секунды. Если я упаду на камень, то раздроблю себе обе ноги и пойму это уже тогда, когда окажусь под водой, не в состоянии плыть. Нет, нет, нет, только не это. Я не хочу просто взять и утонуть. Я не могу себе этого позволить. Каждая клетка моего тела вопит при одной этой мысли от воспоминания обо всех тех кошмарах, в которых мне снился подводный сад моего отца. Сад мертвых девушек. Только не это. Каким-то образом мне удается избежать смертоносных валунов. Я сжимаюсь в комок и с громким всплеском ударяюсь о воду. Она обжигает меня так, словно я нырнула в огонь. Я погружаюсь, погружаюсь, но потом разворачиваюсь и инстинктивно начинаю выгребать к черной поверхности воды. По крайней мере, я думаю, что к поверхности. Здесь ужасно темно. Я двигаюсь в воде вслепую. Если я потеряла направление, то вполне могу плыть вниз. Мои лёгкие уже горят, но это от паники, и мне нужно прекратить её, пока она не заставила меня метаться, теряя последние капли воздуха. Успокойся, плыви, вынырни на поверхность. Кажется, проходит целая вечность, прежде чем я ощущаю дрожащими пальцами ночной воздух. Потом высовываю из-под воды голову и делаю судорожный вдох. «Пытаюсь сориентироваться. Где я? Близко к берегу, со стороны смертельного камня. Но я не хочу возвращаться туда. Берег уже практически опустел. Все убежали, или в холмы, или к своим машинам, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Копы! Где копы? Я вижу мерцающие огни где-то вверху, на линии горизонта. Я нигде не вижу Ви. Она бросила меня здесь. Она меня бросила!» «Я отлично бегаю, но не очень хорошо плаваю. Я быстро устаю. И мне приходится лечь на воду, чтобы отдохнуть. Я знаю, что это небезопасно. Озеро Стилхаус глубокое и тёмное. Случалось, что в нём тонули люди. Никто не знает, что я здесь, кроме Бона и его дружка-наркоторговца. и Я осталась без телефона. Мне нужно спастись. Но я жутко устала. и Я не могу разобрать...» Преследуют ли они меня, но это неважно. Озеро ужасно холодное, и я чувствую, как меня охватывает вялость. Мне нужно выбраться из воды. Немедленно. Поэтому я плыву к берегу. Первая полицейская машина вылетает на пляж и останавливается, сверкая проблесковыми маячками. Сразу за ней подъезжает машина скорой помощи. Я даже не могу почувствовать облегчение. Я слишком замерзла. Два копа, вылезших из полицейского автомобиля, не видят, как я плыву к ним. Они стоят спинами ко мне, и прежде чем я успеваю набрать воздуха, чтобы крикнуть, они уже направляются вверх по тропе. Я гадаю, не решат ли они, что это я ударила Кэнди. Эта мысль только что пришла мне в голову. Она мне не нравится. Я снова останавливаюсь в воде. Может быть, мне не следует вылезать на берег. Я даже не понимаю, что замираю, и начинаю тонуть до тех пор, пока вода не доходит мне до носа, и тогда я впадаю в панику. Я начинаю дёргаться и хватать ртом воздух. Наверное, этот плеск привлекает внимание санитара со скорой, потому что он кричит мне, чтобы я выбиралась из воды. Я плыву, пока не нащупываю ногами дно. Потом бреду к берегу с таким ощущением, будто моё тело теперь весит на сотню фунтов больше. Эта часть пляжа не отсыпана песком, дно здесь каменное и скользкое. Я оступаюсь и ползу, пока, наконец, не оказываюсь на суше. Переворачиваюсь на спину и просто дышу. Выкашливаю воду, которую вдохнула, сама не осознавая этого. Я трясусь так сильно, что это причиняет боль. И санитар подбегает ко мне с одеялом в руках и закутывает меня. Он кричит, задаёт мне какие-то вопросы, но я не отвечаю. Я не знаю, что сказать. Я просто хочу домой. Он спрашивает моё имя, и я ухитряюсь выдавить два слова, лязгая с зубами от холода. Полагаю, оно ему знакомо, потому что сразу после этого он набирает номер на своём телефоне и протягивает телефон мне. «Ланни?» Это голос мамы. В мои застывшие вены словно вливают тёплую воду, и я едва не задыхаюсь от облегчения. Что происходит? Я разражаюсь слезами. Что-то бормочу, даже не зная, что именно, и сможет ли мама это понять или хотя бы расслышать сквозь икоту судорожные вдохи и всхлипы. Но она говорит мне, что едет за мной, поэтому я сообщаю ей, что жива и невредима. И как только она завершает звонок, Я падаю на наземь, заледеневшая, дрожащая и промокшая насквозь, и начинаю рыдать в голос. Меня закутывают еще в несколько одеял, но я так и не успеваю согреться, прежде чем пикап Сэма останавливается у обочины дороги, подъезжают новые копы, они пытаются перехватить мою маму, выскочившую из машины, но она уклоняется и бежит ко мне, и, видя выражение отчаяния на ее лице, Я чувствую себя в безопасности. Наконец-то в безопасности. Пытаюсь подняться со своего места. И прежде чем успеваю выпутаться из всех этих одеял, мама обнимает меня, прижимает к себе так крепко, что это должно причинять боль. Но вместо этого ее объятия вызывают чувство правильности. Я обнимаю ее в ответ. Наше обоюдное облегчение длится секунд десять, Потом она отстраняет меня и спрашивает, «О чем ты вообще думала? Как ты могла вот так взять и сбежать из дома, ничего мне не сказав?» Я не знаю, что ей ответить. Я не хочу лгать, но не хочу и рассказывать ей о Ви. Мне стыдно за себя. Я зла на то, что Ви меня бросила, и я понятия не имею, куда она ушла. Так что, помолчав несколько секунд, я говорю, «Я просто...» «Я хотела пойти на вечеринку, мам. Я знала, что ты меня...» Мой голос дрожит и прерывается. Я снова готова заплакать. Моя личность смелой девчонки куда-то подевалась. И я снова ощущаю себя ребенком. Помню, как в 12 лет решила похвастаться перед Коннором. Я, добыла из сейфа мамин пистолет, разрядила его, потом зарядила снова. И какое выражение лица было у мамы, когда она это увидела... Именно такое, как сейчас. Гнев, ужас, разочарование и невероятная тревога. Это больно. Я хочу лишь свернуться в клубок и плакать, плакать, плакать. Я единственный реальный свидетель. Если копы не поймают Бона и того парня с ирокезом, у меня будут большие неприятности.